смятая постель. Перейдем к менее тягостной теме — перевоплощению героев. Уже в романе «Через месяц, через год» появилась Жозе, неуловимая Жозе, оставившая своего любовника-интеллектуала по имени Бернар. С тех пор Бернар Франк, Постоянно жаловался на это совпадение, хотя тут не было никакого намека с моей стороны, но амонимия раздражала и раздражает его, поскольку до сих пор мы разбираемся с этим. Итак, Жозе предпочла тому самому Бернару, более примитивного любовника Жака. Жозе, которую пять лет спустя мы встретили в романе «Волшебные облака», а затем в треклятом неясном профиле, исчезла из моих произведений, невероятно устав от вышеупомянутого персонажа. Чита Ван Милим напротив, исчезла со сцены замка в Швеции и оказалась в романе «Синяки на душе», где обрела большую глубину и человечность, прежде чем навсегда отправиться в Швецию. Смятая постель в сущности — хорошая книга. В ней есть довольно хитроумные и тонкие суждения о проблемах любви, одиночества, литературного творчества и смерти. Я искала сложные ходы, чтобы постепенно вернуть Беатрисы Эдуарда в мои произведения, но с первой страницы. Обнаружила их в постели, и опять они были вместе после долгой разлуки, случившейся по воле, Беатрис. Эдуард сразу же окунулся в мир, населенный образами этой женщины, и его страсть из-за страха вновь потерять ее ожила с новой силой, став его единственной заботой. Обнимая его, она видела перед собой молодого писателя, кем он теперь стал, и вспоминала пылкого любовника, которого целовала пять лет назад. Историю их связи, перемежающуюся предательствами Беатрис, превратностями сценической жизни и горькими переживаниями Эдуара, я и рассказывала педантично и довольно умело. В этой книге занятно описана также среда, внутри которой разворачивается действие. Андрей Жолье, директор театра и в прошлом счастливый соперник Эдуара, третий герой романа. В самый разгар интриги он, заболев раком, кончает жизнь самоубийством почти незаметно, и потому его уход очень волнует. В литературе, как и в жизни, молчание — драматичнее слов. К удивлению читателя, да и моему собственному, влюбленная пара не распадается к концу романа, а продолжает играть ту трогательную комедию, те двойственные роли, что позволили им существовать рядом. С определенной точки зрения эта книга достаточно жизненна, ведь если Эдуара страсть припирает к стене, превращая его в вещь, покорную игрушку Беатрис, то и ее самое, женщину от природы жестокую и непостоянную, его безумная любовь все же будоражит, поражает настолько, что... Она забывает о себе, так что до конца романа остается неясным, кто палач, а кто жертва. Написано хорошо, с напряжением, местами весело, местами трогательно, но, пожалуй, особенно достоверны бурные сцены, происходящие между героями. Короче, если эта книга и не слишком удалась, то, во всяком случае, я отношу ее к числу тех произведений, писать которое было чрезвычайно приятно в процессе работы над ней я сломала локоть случайно выпав из окна собственного дома и поскольку печатать могла лишь тремя пальцами правой руки постепенно привыкла диктовать изабель единственному человеку которому могла диктовать чтобы то ни было упомянутую книгу Ведь очень трудно произносить вслух, в присутствии кого-то, такие, например, фразы. «Он стал целовать ее в уголки губ» или «Я и забыла, какой ты прекрасный любовник». Слава Богу, безучастная и молчаливая Изабель, прикрываясь стеклами солнечных очков, не мешала мне. Но. Совместная работа требовала большого хладнокровия с обеих сторон, а с моей особенно, ибо всегда существовала опасность задетого самолюбия. Даже теперь меня не покидает страх, что Изабель зевнет перед моим носом, и он вытянется еще больше, хотя и без того, говорят, мой нос очень длинный. Я не знаю, откуда появляется желание, склонность изображать одних и тех же героев в иной ситуации и с новыми партнерами. То, что имена нравятся редко или отсутствует воображение, здесь ни при чем. Два персонажа, например, Эдуар и Беатрис, были прописаны крупными, если не сказать грубыми мазками в моей третьей книге, и окружены мишурой легковесности и блеска, прикрывающей досадную нехватку страниц в книге, о которой я уже упоминала. Эти наброски поселили, так сказать, смутное сожаление в моей душе, главное — ощущение чего-то упущенного. Одним словом, герои продолжали жить во мне, и, продержав их под спудом двадцать лет, я захотела вызволить их оттуда и вновь заставить жить что и происходит в романе смятая постель прекрасное название оно мне нравится все больше и больше название которое на этот раз я намеренно приписала элюару я восхищаюсь присутствием одного и того же героя в романах просто изеваю когда те же самые персонажи появляются в книгах Жюля Ромена. Хотя прием один и тот же, но в определенном возрасте создание семьи на бумаге смешно, и многое говорит об авторе. Итак, ван Миле мы вышли из замка в Швеции, чтобы перейти в синяки на душе. Они покинули меня, увенчанные лаврами, а здесь, в смятой постели, Кто же вновь явился мне, в свою очередь, выскользнув из романа через месяц, через год? Молодая пара, пережившая в нем неверную связь, чистолюбивая актриса по имени Беатрис и Эдуар, обезумевший от любви молодой человек, которого она бросила тогда ради предприимчивого и циничного директора театра, андрей Жолье. А Жолье спросят меня. Спросят? Какая ненавязчивая форма глагола, позволяющая обозначить интерес к тому, что я делаю, и как удобно прибегать к ней в случае крайней необходимости и забывать, если она окажется ненужной. Но что же происходит с Жолье? Так вот, он умирает. Не из отвращения к жизни вообще а вследствие возвышенного отношения к собственному существованию. Оно было достаточно полноценным, чтобы этот человек не допустил медленного разложения своего тела и прогрессивной деградации. Он слишком привязан к жизни и не может допустить, чтобы она свелась к отдельным жестам, диктуемым другими врачом, медсестрами, медициной, наконец. Этот мужчина жил сообразно удовольствию. и в жизни подчиненной боли не видит никакого смысла. Как и многие сибориты, Жолея не слишком озабочен состоянием своего тела, а оно его интересует меньше всего. Он знает одно — у него достанет мужество, определить судьбу, ускорить свою смерть, во всяком случае избавиться от криков и судорог, сотрясающих тело, переставшее вдруг слушаться его после долгих лет абсолютного подчинения. Больной не допускает к своей постели никого, кроме Беатрис, и она, несмотря на свой эгоизм и нежелание сталкиваться со смертью, Захвачена этой битвой между тем, кого она очень хорошо знала, и неизвестной смертью. На этот раз Беатрис на стороне жертвы, обреченной на проигрыш, на стороне Жолье, борющегося с раком. И вопреки своему врожденному равнодушию, Беатрис ежедневно навещает больного а в ящичке ночного столика у Жолье дремлют десять необходимых ампул морфия. В книге «Через месяц, через год» образ Беатрис был едва намечен. Для смятой постели я его практически создала заново. У Эдуара не было никаких других черт, помимо его страсти того времени. Именно эти три персонажа на протяжении целого ряда страниц несут бремя прежних страстей, самоубийства, светских интриг и театральной суеты. Такому человеку, как я, надо было запастись смелостью, чтобы затронуть сразу четыре упомянутые темы, ведь достаточно и одной для удовлетворения амбиций многих авторов. По-видимому, когда я пишу книгу, в меня вселяется странная простодушие или неувядающая молодость, простодушие, позволяющее мне начать книгу, а молодость — продолжить ее. Вместе с Беатрис я без лишних иллюзий и с избитыми понятиями отправилась к Жолее. Странно, но, войдя в его спальню, я оказалась на его стороне, Перед лицом Беатрис, способной понять и справиться с мыслью о таком выборе легкой смерти. Я вдруг оказалась рядом с ним и, воспользовавшись отсутствием свидетеля, вместе с ним открыла ящик, начнув из столика. Достала оттуда 10 ампул морфия, добавила к ним одну ампулу противорвотного средства, чтобы не стошнило, и вколола все это в бедро уже обтянутая кожей и на вид неприятная для человека, привыкшего к маникюру и кремам после бритья. Вот так мгновенно я перенеслась вместе с ним в прошлое, очень далекое прошлое, в поля, которых не было в моем детстве и не было потом, в поля странные, с шелковой травой, а позади остались лица, также мне неизвестные и не вызывающие никакого желания узнать их. Погиб. Погиб. Плыву без мачт, и не видать мне плодородных островов. Короче, я окунулась в неизвестность, не похожую ни на одну из картин, всплывавших порой в моем воображении в те моменты, когда я желала смерти. Пришла Беатрис, села и, не произнося ни слова, смотрела, как я умираю. Лишь несколько слезинок скатилась, возможно, по ее щекам, к уголкам сжатых прекрасных губ. Затем она ушла за что я была ей благодарна. А Жолье уже плыл среди облаков. Да, я определенно любила тротуар, пахнущий акацией, на той улице, где прожила пять лет, любила цветы и листья, покрывающие летом землю. Некоторые книги вначале вызывают восторг, а в конце — тоску, другие — наоборот. Смятая постель сначала до конца доставляла мне искреннее наслаждение. Я управляла моими героями и не бросала их, так как все в этой книге сводилось к ним, к ним одним, к их страсти. В романе нет третьих лиц, Путешествий и настоящих разлук не и малейшей тайны. С самого начала герои, разъяренные драчуны, как поет Барбара, поставлены друг против друга, и такими же, лишь немного подуставшими они остаются в конце книги. Дописывая последнюю строку, я ощутила потребность поблагодарить их за красивую. Борьбу, как благодарят боксеров, жестоких и холодных, часами причинявших себе боль на наших глазах.